Покинув терем, Виталий двинулся в указанном боюном направлении и довольно быстро добрался до трактира. Верхний град Великолеченска не очень велик, и до любой точки центра столицы, от подворья Янки-Вдовицы, можно было добраться за 10-15 минут. Трактир оказался действительно солидным. Двухэтажное каменное здание... Выглядела монументально. У входа, как и положено, стояли вышибалы, задачей которых было не допускать внутрь местную голытьбу и следить за внутренним порядком. Царский сплетник благополучно прошел фейс-контроль. В этой одежде его безоговорочно приняли за голландского моряка, и вышибалы расступились, пропуская иноземца внутрь. Перед юношей тут же материализовался трактирщик. — Не желаете откушать, снять комнату? — спросил он, сияя радушной улыбкой. — По обстоятельствам. — Здесь где-то должны быть мои люди, — рассеяно пробормотал Виталий, окидывая взглядом полупустой зал. И сразу приметил столик, за которым сидели пираты. Их было всего трое. Семен, Филька и Митяй мрачно крутили в руках пустые кружки, нетерпеливо поглядывая на вход. Увидев юношу, они оживились и призывно замахали руками. А вот и они. — О, так это ваши люди! — обрадовался трактирщик, проследив за его взглядом. — Вы льете бальзам на мои раны. Теперь я знаю, кому предъявлять счет. Представляете, они уже третий день здесь живут, и... Ясно. Юноша извлек из кармана серебряный рубль, кинул его трактирщику. Этого хватит. Трофим поймал монету на лету, освидетельствовал на ней лик царя Гордона и расцвел. Разумеется. И об людей моих в черном теле не держал, я отсюда вижу, что их стол пустой на это позже пока свободен будешь нужен позову виталий двинулся к столу, за которым расположились пираты Речаливай к нашему нашемупержу капитан радостно приветствовал его семён давно ждете поинтересовался царский сплетник усаживаясь за стол с утра сказал митяй а где остальные Вчера вас вроде было больше, я человек пять насчитал. «Пять!» — высмехнулся Филька. «Нас не пять, а двадцать. Половина на шлюпе, остальные на постоялом дворе». Намелимы сейчас!» — пояснил Семен. «Демьян, сволочь, напарил. В кошеле, что он нам дал, одни полушки вместо золотых оказались. На другие дела мы...» Пока с тобой не покалякали, решили не подписываться, а... Денежек прилично, в кабаке посидеть на всех не хватает. Понятливо кивнул царский сплетник. Так, господа. Я мог бы, конечно, накрыть для вас всех сейчас шикарный стол. Но у меня есть предложение получше. Какое? Настороженно спросил Семен. Перенести пир в другое место. Это очень кстати, что нас не пять, а двадцать пять. У твоих людей, кроме сабель, еще какое оружие есть? А то. Мы в не пустые пришли. Денег нет, а мушкетов, порох и пуль в трюме хватает. Прекрасно. Сегодня у вас есть шанс доказать, что вы достойны иметь такого капитана, как я. Выдержите это. Испытание. я возьму вас под свою руку. Если не сдрефите, будете жить, как у Христа, за пазухой. Я тут одного местного авторитета слегка подвинуть решил. А то хавает, понимаете ли, в одну харю. Непорядок это. Я ему намекнул, что так и подавиться можно. Короче, ближе к ночи на Вороньей горе у нас Стрелка. Знаете это место? А то. Кто же я не знает? Полверсты от порта. Гора прямо на излучине Великой реки стоит. Но место там дурное, Кэп, предупредил Семён. Поговаривают, нечисти там много. Ясен хрен, фыркнул Виталий. Чисто место Кощей стороной обойдет. А при здесь Кощей? — Не понял Митяй. — Так у меня же с ним сегодня стрелка. У пиратов отпали челюсти. — Ну ты, Кэп, даешь! — восторженно выдохнул Филька. — Да, это круто! — потряс головой Митяй. — А наш Кэп по мелочам не работает! — одобрительно кивнул Семен. — Ну, коли сразу в штаны не наложили, значит, мы споемся. Удовлетворенно хмыкнул Виталий, отцепил от пояса кошель и кинул его на стол. — Здесь двадцать золотых. Глаза пиратов загорелись. — За ваш постой я уже расплатился. А эти деньги вам на подготовку к стрелке. Что останется после нее? поделите между собой в качестве платы за заразовую операцию. Теперь слушайте внимательно. Вы сейчас закажите с собой побольше хавчика и бухла на предмет организации пикничка на природе. Шашлычок, балычок, все как положено, короче. Пикничок, разумеется, будет возле Вороньей горы. Часть команды разложит костерчик на берегу реки и начнет жарить шашлык, держа под рукой хорошо замаскированные мушкеты штук по пять на каждого. Перезаряжать их времени может не оказаться. Другая часть распределится на местности и из укрытий будет держать братву косья на мушке. Ну и несколько человек наймут лодку и займутся рыбалкой вместе, где это самая гора. «Хорошо простреливается. Пока все ясно?» «Не тупые. Соображаем!» — азартно кивнул Семен. «Все это вы должны успеть сделать до темноты. Для храбрости можете немножко на грудь принять, но не увлекаться. А если у кого в нужный момент палец на курке дрогнет, вылетит из моей команды с треском в пять секунд, «Пока дело не сделаем, никто к бутылке не прикоснется», — Клятвенно пообещал Семен. «Добро! Назначаю тебя, Семен, моим замом». «Кем?» «Боцманом», — поправился Виталий. «Теперь поговорим о сигналах. Если я подниму руку вот так», — задрал правую руку вверх царский сплетник, «то вы стреляете в воздух». Зачем? – опешил Филька. Предупредительный выстрел. Надо дать ребятам шанс задуматься. «Ишь, мудрено-то как! Почесал затылок Митяй. А если я сделаю так же, как ты сейчас, ну в смысле затылок, почешу? Стреляйте им под ноги. Кэп, ты не оговорился? Насторожился Семён. «Может, по ногам?» «Не, под ноги. Это второй предупредительный выстрел. Пусть попрыгают, гады. А вот если я разведу руками вот так, значит, все хана. Ребята намеков не поняли, и тогда вы делаете контрольный выстрел, а потом валите оттуда на всех парах. Уяснили?» «Нет», — потряс головой Семен. Что значит валим на всех парах? Ну, это значит, на всех парусах уносите ноги. Потому что Кощей начнет магией биться. А это уже битва на его поле. Юноша задумался, вспомнив разборку в переулке около базара. Да и, возможно, на моем. Короче, я как с ним закончу, сам вас найду. Теперь все поняли? — Нет, — насупился Семён, мы своих не бросаем никуда из драки валить не будем, — поддержал его Митяй. — Кэп, за кого ты нас держишь? — обиженно просипел Филька. — Хм, да, мы с вами определенно сработаемся, — хмыкнул Виталий, поднимаясь из-за стола. — Так держать? — Погоди, Кэп. Остановил его Семён, извлекая из кармана связку своеобразных амулетов, выполненных в виде морских деревянных штурвалов на веревочках. По ободу штурвалов были выгравированы буквы М.К. «Московский комсомолец?» — усмехнулся юноша. «Морская каракатица!» — торжественно сказал Боцман, поднимаясь. Это корабль наш, так называется. Такой знак у каждого члена нашей команды, сделан из мачты нашего корабля. Семен снял с шеи свой амулет, который оказался позолоченным, и надел его на шею Виталию. — Братва решила, что теперь ты наш капитан. В руки юноши плюхнулась связка амулетов. — Значит... Тебе принимать теперь в команду или увольнять, нежели подтверждаешь за мной право быть боцманом Подтверждаю. Поспешил успокоить его Виталий. Тогда он тот, посеребренный мой. Виталий отделил от связки посеребренный амулет и надел его на шею своему боцману Поздравляю с понижением, энергично тряхнул. Он руку своему Боцману. «Однако мне пора. Вы, главное, меня не подводите». Юноша затолкал остальные амулеты в карман и двинулся к выходу из трактира. «Можешь на нас положиться, Кэп!» — неслось ему вслед. «Не подведем!» «Семь футов подкилем тебе, капитан!»